Если я услышу голос, то только мне решать, является ли он гласом ангела. Если я сочту данный поступок благим, то именно я, а не кто-то другой, решаю, что этот поступок благой, а не злой. Мне вовсе не обязательно быть Авраамом, и тем не менее на каждом шагу я вынужден совершать поступки, служащие примером для других». Для каждого человека все происходит так, как будто взоры всего человечества обращены к нему, и будто все сообразует свои действия с его поступками. И каждый человек должен себе сказать, действительно ли я имею право действовать так, чтобы человечество брало пример с моих поступков. Если же он не говорит себе этого, значит скрывает от себя свою тревогу. Речь идет здесь не о том чувстве, которое ведет к квеетизму, к бездействию. Это тревога, известная всем, кто брал на себя какую-либо ответственность. Когда, например, военачальник берет на себя ответственность, отдавая приказ об атаке и посылая людей на смерть, то значит он решается это сделать и, в сущности, принимает решение один. Конечно, имеются приказы свыше. На не слишком общие и требуют конкретного истолкования. Это истолкование исходит от него, и от этого истолкования зависит жизнь 10, 14 или 20 человек. Принимая решение, он не может не испытывать какого-то чувства тревоги. Такая тревога знакома всем руководителям, однако она не мешает им действовать, наоборот, составляет условия действия так как предполагает, что рассматривается множество различных возможностей. И когда они выбирают одну, то понимают, что она имеет ценность именно потому, что она выбрана. Эта тревога, о которой толкует экзистенциализм, объясняется, кроме того, прямой ответственностью за других людей. Это не барьер, отделяющий нас от действия, но часть самого действия. Говоря о заброшенности, излюбленное выражение Хайдаггера, мы хотим сказать только то, что Бога нет и что отсюда необходимо сделать все выводы. Экзистенциализм противостоит той распространенной светской морали, которая желает избавиться от Бога с минимальными издержками. Когда около 1880 года некоторые французские профессора пытались выработать светскую мораль они заявляли примерно следующее бог бесполезная и дорогостоящая гипотеза и мы ее отбрасываем однако для того чтобы существовала мораль общество мир культуры необходимо чтобы некоторые ценности принимались всерьез и считались существующими априори необходимость быть честным не лгать не бить жену иметь детей и так далее и тому подобное должна признаваться априорно. Следовательно, нужно еще немного поработать, чтобы показать, что ценности все же существуют, как скрижали в умопостигаемом мире, даже если Бога нет. Иначе говоря, ничто не меняется, если Бога нет, и это умонастроение всего того, что во Франции называют радикализмом. Мы сохраним те же нормы честности, прогресса, гуманности, Только Бог превратится в устоявшую гипотезу, которая спокойно сама собой отомрет. Экзистенциалисты, напротив, обеспокоены отсутствием Бога. Так как вместе с Богом исчезает всякая возможность найти какие-либо ценности в умопосягаемом мире, не может быть больше блага априори, так как нет бесконечного и совершенного разума, который бы его мыслил, и нигде не записано, что благо существует, что нужно быть честным, что нельзя лгать. И это именно потому, что мы находимся на равнине, и на этой равнине живут одни только люди. Примечание. Когда около 1880 года некоторые французские профессора пытались выработать светскую мораль, речь идет об университетской философии в условиях конфликта Между Третьей Республикой и Католической Церковью. После смещения с поста президента маршала Макмагона 1879 год была провозглашена Светская Демократическая и Парламентская Республика.